Чилим и три ползуна. Плавал чилим между камней, мушанку зелень щипал. Чилим — ратишка маленький, Креветка усатая, как рыба плавает, Как блоха скачет. Щелк хвостом и пропал. Плавает, а в голове у самого, Как бы отлив не прозевать. Посмотрел кругом, все спокойно. Бычок глазастый поверх ила лежит, Добычу высматривает. Рачок болянус в домике спит, Усы выставил. Хороший у него домик, Известковая бутылочка с крышечкой. Другой рак-отшельник по дну бредет, Дом на себе тащит. Дом-то у него краденый, У на раковина. Никто уходить не торопится, Верно, отлив не скоро. Вдруг видит Челим, На дне три коричневых шара. Что-то знакомое, а что никак не вспомнит. Он к ним. Только подплыл, сразу у шаров иголки торчком встали, челим назад, прыг, а шары зашевелились и поползли по дну. Забавно ползут. Выпускают между иголок желтенькие ножки-присосочки. Вытянется ножка, присосется к камешку и потянет шар вперед. За ней другая. бо. Да это ж морские ежи, как он их раньше не узнал. Развеселился Чилим, хвостом щелкает, вокруг ежи прыгает, только бы до отлива в море уйти. Подумал и снова забыл. А ежи по камням ползут, позади себя три дорожки оставляют, зелень с камней съели, как ножом сняли, влезли на большую глыбу, на самой макушке возится. Присмотрелся Чилим. Ай-яй-яй! даже подскочил от ужаса, ежи камень грызут. Один приподнялся, стало видно, снизу у ежа рот, во рту пять белых зубиков. Молчат колючие, скоблят зубами камень, выскоблил себе каждый ямку, лег, иглы растопырил и давай кружиться, камень сверлить. Сумасшедшие, — решил Чилим, делать им нечего. Уходят ползуны потихоньку в камень, будто тонут. Камень мягкий, ракушечник. Стенки между дырами развалили, получилась общая яма на троих. Столько колючек, а в камень прячется. Глупые, подумал Челим. Хватился, нет вокруг воды. Проглядел отлив, затрепыхался, забился, с камня на камень скачет, задыхается, вот и пропал. Из последних сил подпрыгнул, перевернулся, да в яму с водой шлеп. Отдышался, видит рядом иглы торчат. Так это он к ежам угодил. Ну да чего хитрые, яматы то не зря рыли, им теперь отлив не страшен. А как же другие морские жители, вспомнил Чилим, высунул из ямки голову. Поди, все погибли? Как бы не так. Бычок в мокрый ил закопался, один хвост торчит. Балянус в свой домик-бутылочку спрятался, крышечку захлопнул. Рак-отшельник в раковину залез, вход клешней, как пробкой, заткнул. У каждого свой запас воды. У бычка выли, у Балянуса в бутылочке, у отшельника в раковине. Все устроились, все Прилива ждот.